Вечер в саду Однажды из Москвы приехал мой знакомый журналист и сказал, что у него от редакции задание увидеться с Виктором Максимовичем и написать о нем. Я удивился, что об его опытах знают в редакции и обрадовался за него. Журналист этот был известен достаточно острыми и горькими статьями по вопросам нашего сельского хозяйства. Полгода назад его послали на несколько месяцев в Америку. Отчасти, как я думаю, чтобы вознаградить за ненапечатанные статьи. Отчасти для того, чтобы он поделился с нашим читателем опытом ведения фермерского хозяйства, хотя бы в тех пределах, в каких этот опыт не мешает идеологии. — Как съездил? — спросил я у него. «Чудесно — Чудесно, — бодро кивнул он. — Пишу книгу. — А если одним словом сказать? «Что главное?» «Одним словом ничего не скажешь», — ответил он. «Разве что придется повторить слова одного славного фермера». «А что он сказал?» «Он посмотрел, посмотрел, как мы топчимся на его полях, и сказал, «Вот вернетесь вы к Богу, и у вас будет хлеб». Я призадумался над такой своеобразной рекомендацией ведения сельского хозяйства, И мы тут же договорились поехать к Виктору Максимовичу. Мы зашли в гастроном, купили две бутылки коньяка, дрянную колбасу, ибо другой не было, и сыр. Взяли такси и поехали в поселок, где жил Виктор Максимович. Я не совсем точно знал, где расположен его дом, но надеялся сориентироваться. Расплатившись с таксистом, мы свернулись в шоссе, прошли по узкой дорожке между двумя приусадебными участками Вышли к железной дороге, прошли под мостом, свернули вправо и, похрустывая пляжной галькой, зашагали вдоль моря. Был теплый день конца сентября. Солнце клонилось к закату, и оттуда, почти до самого берега, вода была покрыта трепещущим золотом. Пляж был почти пуст, море едва вздыхало, в воздухе стоял легкий запах водорослей. Именно отсюда, со стороны моря, где я тогда рыбачил с товарищами, мне когда-то показали домик Виктора Максимовича. И я теперь надеялся вспомнить его месторасположение. Приусадебные участки в этих местах метра на два возвышаются над пляжем, и кое-где, в зависимости от доходов хозяев, прикрыты от моря деревянной или бетонной дамбой. Неизвестно, как скоро я узнал бы его участок, если б внезапно не увидел торчащее из зелени виноградной беседки крыло махалёта. Одновременно с крылом махалёта я увидел на пляже, прямо под участком Виктора Максимовича, сидящего на песке милиционера. Он оказался моим знакомым абхазцем. Увидеть его здесь, на пустынном пляже, было так же странно, как увидеть крыло махалёта, торчащее из виноградной беседки. Я почувствовал родство этих двух странностей. И так как одна из этих странностей объяснялась Виктором Максимовичем, естественно было предположить, что и вторая странность объясняется им же. — Что ты здесь делаешь? — спросил я по-абхазски, здороваясь с милиционером. — Сторожу, — ответил он мне, смущаясь и от смущения склоняя на бок голову. Мне показалось, что смущение его усилено тем, что он говорил со мной по-абхазски. По-видимому, он считал, что некоторая нелепость его занятия на языке закона выглядела бы менее нелепой. — Что сторожишь? — спросил я, хотя уже понял, что он сторожит. — Аэроплан его сторожу! — кивнул он наверх. — А зачем его надо сторожить? — спросил я. — Они боятся, — ответил он, — чтобы на нем кто-нибудь не улетел в Турцию. — Если они этого так боятся, — сказал я, — они могли бы запретить ему этим заниматься. — А запретить нельзя, — важно сказал милиционер. — Почему? — Потому что они хотят посмотреть, — оживился он, как бы приобщая меня к хитроумному замыслу, — получится у него что-нибудь или нет. — Потому следить следим. А мешать не мешаем. «Ах, вот как!» — сказал я, и, кивнув ему на прощание, направился вместе с журналистом к деревянной лесенке, подымающейся от пляжа на участок. «Что он тебе говорил?» — спросил журналист, когда мы прошли в калитку, и я закрыл ее на щеколду. Я ему передал нашу беседу, и мы оба рассмеялись. Тропинка к дому проходила между корявыми мандариновыми кустами. Справа от тропинки стоял сарай, возле которого рос большой пекан, североамериканский родственник нашего грецкого ореха. Слева за мандариновыми кустами начинался сад, где росли груши, инжир и гранатовое дерево, усеянное пунцовыми плодами. Мы подошли к дому, где возле виноградной беседки стоял махолет, как бы молча проповедуя тесноте заросшего сада идею распахнутого пространства сад безмолвствовал. Рядом, за большим столом, врытым в землю, сидели трое. Девушка в голубом сарафане со светящимся узким марсианским лицом, какой-то юноша и Виктор Максимович. Юноша и хозяин дома, низко склонившись к ватманскому листу, заполненному чертежами и формулами, что-то обсуждали. Девушка подняла нам навстречу свое светящееся и как бы, исключительно в интересах воздухоплавания суженное лицо она улыбнулась нам двое остальных нас так и не заметили виктор максимович сказал я выкладывая на стол нашу небогатую снеть оказывается за вами хвост мы поздоровались а махнул виктор максимович голой мускулистой рукой рукава штормовки у него были закатаны слава богу я давно привык Мы познакомились с его гостями. Девушка, с улыбкой протягивая длинную тонкую руку, как бы сказала, «Можете немножко подержаться за мою руку. Вам это будет приятно». «Запомните его имя», — кивнул Виктор Максимович на юношу. «Будущее светило математики. Он нашел новый случай сохранения двух солитонов после взаимодействия». «Для меня это был язык иракезов — Виктор Максимович, — спросил я, — откуда вы знаете высшую математику? — Это, — сказал он, усаживая нас за стол, — интересная история. В лагере у меня был учебник высшей математики Лоренца. Каждый день после работы я заваливался спать и спал до отбоя, когда барак затихал. Тут я вставал, брал учебник и шел к параше, потому что это было единственное место, где ночью горел свет, И можно было читать. Но чтобы не зачитаться до утра и доспать положенное время, иначе не сохранишь силы для работы, я придумал себе часы. Водяные часы. Клипсидра с поправкой на лагерное условие. Лагерники спят беспокойно, кричат во сне, часто встают мочиться. Я приспособился определять время по степени наполнения параши мочой. Юноша, внимательно выслушав рассказ Виктора Максимовича и дождавшись его конца, почему-то передвинул бутылки с коньяком с края стола на его середину, как на более надежное место. «Где вы учитесь?» — спросил я у него. Если б не слова Виктора Максимовича о его математическом открытии, было бы естественнее спросить, в каком он классе, до того он молодо выглядел. «Я аспирант Московского университета. — сказал он и посмотрел на девушку. — Это вы его так омолодили? — спросил я у нее. — Да! — воскликнула она и затряслась от сдавленного хохота. — Все так находят. Он у нас преподает. Однажды нас встретила знакомая мне девушка и спросила. — Это твой младший брат? Я так и вырубилась от смеха. Ее худенькое, почти безгрудое тело под голубым сарафаном сейчас сотрясалось от хохота одновременно как бы отсылая любоваться обаянием одухотворенности ее неправильного лица. — Людочка, посуетись! — кивнул аспирант на стол и вдруг плотоядно потер ладони, явно предвкушая выпивку. И теперь стало легче представить его истинный возраст. — Я сейчас! — сказала девушка, и, взяв двумя пальцами развивающийся ватманский лист, унесла его в дом. Через некоторое время она вышла оттуда с тарелками, вилками, рюмками. Поставив все это на стол, она опять исчезла в проеме дверей и появилась, держа в одной руке тарелку с помидорами, а в другой — хлебницу с длинной лепешкой лаваша. — Я вам фруктов нарву, — сказал Виктор Максимович и, подхватив плетеную корзину, стоявшую в беседке, быстро удалился в глубину сада. Девушка пошла мыть помидоры под краном взаимокасание струи воды и двух голых девичьих рук располагало к созерцанию в духе японцев. Однако наше молчаливое созерцание прервал некий толстый небритый человек в мятой рубашке на выпуск, появившийся, как и мы, со стороны моря. В руке он держал приемник спидола. Кстати, все прибрежные участки этого поселка имеют по два входа, один со стороны моря, а другой — со стороны железной дороги и шоссе. — Здравствуйте, — сказал человек, подойдя к столу и удивлённо оглядывая нас. — А где Виктор Максимович? — Фрукты собирает, — ответил аспирант. — Позвать? — Не надо, я подожду, — ответил толстяк и уселся на скамью. Он некоторое время так сидел, как кошку держа на коленях приёмник, и, надув губы, что-то беззвучно насвистывал скорее всего, изображая непринужденность. По-видимому, он здесь не ожидал чужих людей и теперь считал, что его затрапезный вид создает неправильное представление о его духовной сущности. Чувствовалось, что ему не терпится исправить эту ошибку. И «Извините», — вдруг сказал он, перестав беззвучно свистеть и оглядывая нас. «Ви кто будете?» «Мы друзья Виктора Максимовича», — сказал я. — Ага, друзья, — согласился Толстяк и, дав себе время осознать этот факт, добавил, кивнув на махолет. — Что-нибудь из него видит? Только правду, как мужчина мужчине. — Уже вышло, — сказал аспирант. — Он несколько раз взлетал. — Взлетал? Что такое? — взмахнул Толстяк одной рукой, другой продолжая придерживать на коленях приемник. — Отсюда хотя бы до Ачимчири может пролететь? Девушка, стоявшая у стола и нарезавшая помидоры, замерла и тревожно посмотрела на Толстяка, видимо, стараясь представить, как далеко отсюда находится Ачимчири. «Пока нет, но обязательно пролетит», — сказал аспирант. Девушка благодарно посмотрела на него и взялась за помидора. «Двенадцатый номер видите?» — сказал Толстяк, туго оборачиваясь к махолету и показывая на цифру. Мы взглянули на цифру, а потом на Толстяка. «Двенадцать жигулей он мог купить на деньги, которые всю жизнь тратил на свои аэропланы!» — воскликнул Толстяк. «Чтоб я своими руками свою маму похоронил, если неправда!» Мы промолчали. «Ви не думайте!» — через некоторое время поуспокоившись, добавил он. «Я его как брата уважаю. Двадцать лет соседи. А там внизу кто стоит, знаете?» Он кивнул в сторону моря, явно думая, что мы вошли в калитку со стороны железной дороги. «Видели!» — сказал я. «Э-э-э!» закачал головой толстяк и добавил. «Политика!» Возможно, он еще что-то хотел сказать, но тут из сада с корзиной в руке вынырнул Виктор Максимович. «Привет, Виктор!» — сказал толстяк. «Здравствуй, Зураб!» — ответил Виктор Максимович и поставил корзину на стол. — Звук барахлит, — сказал толстяк, приподымая спидолу. — Вот эти прибалты совсем халтурчики стали. Хуже наших. — Оставь, посмотрю, — сказал Виктор Максимович, не глядя, и добавил, отбирая у девушки лаваш, который она взялась нарезать. — Лаваш не режут, а рвут. В саду уже было сумеречно, хотя сквозь виноградное листья еще был виден догорающий над морем закат. Виктор Максимович стал быстро рвать лаваш, раздёргивая его как гармошку. «Пока, Виктор!» — сказал Толстяк и поднялся. «Оставайся, выпьем по рюмке», — предложил Виктор Максимович, расправившись с лавашом. «Ради бога!» — сказал Толстяк, останавливаясь и беспомощно приподнимая руки. «Гости ждут дома!» «Ладно, — сказал Виктор Максимович, — завтра к вечеру заходи». Толстяк исчез в уже сгущающихся сумерках. — Людочка, свет! — сказал Виктор Максимович, вынимая из корзины инжир и груши. Мы расселись за столом и приступили к еде и выпивке. Мне не понравилось, как аспирант выпил две первые рюмки. Та особая, как ее не скрывай, хищность, с которой он отсосал их, подсказывала, что огонек там, внутри у него, уже горит и требует топлива. Впрочем, может, это мне и показалось. Кто-то завозился у калитки, обращенной в сторону железной дороги. «Кого это еще несет?» — проговорил Виктор Максимович, вглядываясь в темноту. Из тьмы появилась какая-то фигура, и, осторожно войдя в полосу света, оказалась пожилой женщиной в коричневом платье. «Извините», — сказала она, подходя к столу. «Виктор Максимович, я за мясорубкой». Виктор Максимович встал, небрежно сунул в карман протянутые ему деньги и вошел в дом. Женщина отвернулась от стола и, подперев подбородок ладонью, с такой комической скорбью уставилась на махолет, что я не выдержал и спросил, «Вам он не нравится?» Женщина обернулась к нам и, улыбаясь милой, виноватой улыбкой, призналась с горестной откровенностью. «Семьи нет». Если б хоть семья была, он еще не старый, интересный мужчина. Скажите, пусть женится. Деточки будут бегать здесь». Продолжая улыбаться виноватой улыбкой, она смотрела на нас, словно ожидая нашей поддержки. Кстати, Виктор Максимович в самом деле выглядел гораздо моложе своих 60 лет. Больше 50 ему никак нельзя было дать. Некоторые считали это результатом его кефирной диеты. Однажды, когда разговор зашел на эту тему, он, улыбаясь, сказал. «Все обстоит очень просто. Мужчину старят женщины и политика. В молодости, когда я был влюблен и увлекался политикой, я выглядел гораздо старше своих лет». Из дому вышел Виктор Максимович с мясорубкой в руке. «Ну?» «Как твоя новая курортница?» — передавая мясорубку, спросил он у женщины, словно угадав, о чем она здесь говорила, и насмешливо снижая тему. «Ах, Виктор Максимович, не говорите!» — пожаловалась она. «Сколько раз я ее предупреждала! Не лежи так долго на солнце! Не послушалась, и теперь у нее вся спина сгорела!» «Понятно!» — сказал Виктор Максимович, усаживаясь, и, обращаясь к нам, добавил. Когда на юг приезжает интеллигентная женщина, она на третий день идёт с ворохом писем по улице и спрашивает, где почта. А когда приезжает неинтеллигентная женщина, она на третий день ковыляет по улице и спрашивает, где купить простоквашу, чтобы обмазать обгоревшее тело. И таких множество. Мы посмеялись наблюдению Виктора Максимовича, которое, может быть, отдалённым образом давало ответ на горестное недоумение женщины по поводу его одиночества. И женщина, как бы отчасти это поняв и смирившись, скорее всего, временно, скрылась в темноте, держа в руках починенный Виктором Максимовичем маленький символ домашнего очага. Виктор Максимович стал подробно объяснять журналисту, почему он винтовому аппарату предпочел махолет, а потом постепенно разошелся и выложил свое жизненное кредо. «Человек должен взлететь сам, без мотора», — сказал он. «Вся трагедия мировой истории в том, что человек, пытаясь удовлетворить свою самую коренную жажду, жажду свободы, все больше и больше закабаляется. Тысячелетия человеческой истории превратили его психологию в авгиевые конюшни. Только взлетев, Он промоет свою душу и поймет истинную цену земной жизни. Идеям, вещам, людям. Внезапно он прервался, оглядел нас своим кротким и неукротимым взглядом. Потом налил полстакана коньяка, поставил его в тарелку, набросал туда несколько кружков колбасы, ломоть, лаваша и сказал. — Людочка, отнеси моему стражу. От тебя ему приятнее будет получить угощение. Фонарь лежит на кухонном столе. Девушка принесла фонарь, зажгла его, взяла в руки тарелку и скрылась в темноте, как светлячок, сама себе освещая дорогу. «Человек должен взлететь, иначе все мы погибнем, а вместе с нами и вся мировая культура», — продолжал Виктор Максимович, разлив коньяк по рюмкам и кивнув на свой махолет, который, казалось, прислушивается к нему. Это двенадцатый аппарат, который я сконструировал за свою жизнь. Шесть из них вдребезги разбились. Два на земле, а четыре начали разваливаться в воздухе. Кто хотя бы на минуту испытал свободное парение в небе, тот не может не возвратиться на землю обновленным человеком. Он поймет, что все это возможно и будет бесконечно искать во всех формах земной жизни этого счастья распахнутого полета. Он будет искать и добиваться его в книгах, в любви, в дружбе, в работе, во всем. Он приучится чувствовать проявление малейшей пошлости и подлости, как омерзительное выражение антиполета, антипарения, как предательство своего собственного, испытанного в полете счастья. Человечество ждет великое самовоспитание через полет и парение. Разумеется, это произойдет не в один день. Но когда появятся надежные варианты аппарата и наладится их промышленное производство, они будут не намного дороже хорошего зонтика. Сегодня нас, изобретателей подобных аппаратов, никто не поддерживает. Ни спортивные организации, ни конструкторские бюро, ни министерство. — Но мы должны доказать и докажем свою правоту. — А много вас? — спросил я. Не вполне уверенный в уместности своего желания, потянулся за грушей. — Я переписываюсь с двумя, — сказал Виктор Максимович. — Один живет в Армавире, другой в Полтаве. Но, наверное, есть еще. — Да, есть, — подтвердил журналист. — К нам поступают сведения об этом, но пока их мало. Внезапно деревья сада и беседка озарились голубоватым, мертвенным светом, и махолет побелел в этом свете, словно оголился. Этот далекий пограничный прожектор на несколько мгновений просочился в сад, безмолвно вгляделся в него и унесся дальше шарить по берегу. «С каждым годом их будет все больше», — сказал Виктор Максимович. «Это неизбежно. Человек должен взлететь, и он взлетит». «Никакая диктатура не сможет управлять летающими людьми, потому что у летающего человека будет совсем другая психология». «А разве ваш милиционер не сможет пристрелить летающего человека?» — спросил журналист. Из темноты пришла девушка и поставила на стол тарелку и стакан. «Нет, не сможет», — без всякой улыбки сказал Виктор Максимович потому что он сам тогда будет летающим человеком ну как он там спросил аспирант у своей девушки выпил за мое здоровье сказала она просияв может позвать его сюда это лишнее заметил виктор максимович пусть стоит там где его поставили неужели они не знают что без разгона вы отсюда взлететь не можете спросил аспирант конечно знают сказал виктор максимович Но это и есть безумие нашей жизни. Человек ежедневно совершает тысячи подобных глупостей, и мы все им подчиняемся. Но как только человек взлетит, бессмысленность этих глупостей всем станет очевидной. — А что, в плохую погоду они тоже дежурят? — спросил я, и, встав со стула, потянулся к винограду, свисавшему с края беседки. — В плохую погоду я их пускаю в сарай. — сказал Виктор Максимович, и, проследив за моими действиями, добавил. — С южной стороны зрелий. Я сорвал несколько кистей винограда, одну из них протянул девушке, а остальные положил на стол. — А как давно они дежурят? — спросил аспирант. Он взял со стола гроздь винограда, словно неосознанно обращая обе кисти, и те, которые он взял, и ту, которую держала его девушка, — в наглядный символ их парности. Но в отличие от своей девушки, которая уже отщипывала ягоды, он только жадно внюхался в гроздь, как бы не решаясь разрушить символ. «Лет двадцать», — ответил ему Виктор Максимович подумав — «с перерывами. После двадцать второго съезда отменили дежурство. Но после чешских событий снова стали дежурить». «С некоторым...» Мистическим трепетом я ощутил всепроникающую неотвратимость идеологических щупальцев. Огромный, как бы неуклюжий аппарат идеологии, где-то в Москве, делает поворот, и в зависимости от него, в непомерной дали, здесь, в поселке под Мухусом, возле участка Виктора Максимовича, появляется или исчезает милиционер. И снова фантастическим синим, дрожащим на листьях светом, озарился сад. И опять несколько мгновений белел в этом свете, словно оголившийся махолет. Потом свечение погасло, и стекло и луч прожектора унесся дальше высвечивать берег. Девушка поежилась и, войдя в дом, вышла оттуда с шерстяной кофточкой, накинутой на плечи. Мы выпили по последней рюмке и стали собираться. — Сейчас дам одеяло моему Ахламону и провожу вас, — сказал Виктор Максимович и вошел в дом. Через минуту он вышел с одеялом в руках, пошел в сторону берега и потонул в темноте. Видимо, он остановился над краем участка, потому что раздался его голос. — Где ты там? Держи! Мы попрощались с аспирантом и его девушкой. Виктор Максимович взял со стола фонарь, и мы, сделав несколько шагов, окунулись в вязкую черноту южной ночи. Виктор Максимович шел сзади, бросая нам под ноги жидкую полоску света. Мы перешли железную дорогу, прошли тропинкой, то и дело теснимой зарослями разросшейся ежевики, и вышли на шоссе к автобусной остановке. — Если материал пройдет, пришлите газету, — сказал Виктор Максимович журналисту, И пожал нам обоим руки бодрящим рукопожатием, словно пытаясь влить в нас часть своей неукротимой веры. Мне подумалось только мечту и ловить такой сильной и цепкой ладонью. Он ушел в черноту ночи, не зажигая фонаря, потому что хорошо знал дорогу.